«Ну хорошо», – насупилась Саша. «Я хотела сначала сама его изучить». Шелар удовлетворенно кивнул. «Вот это более похоже на правду. В вашем возрасте я бы и сам так поступил, попадя с мне в руки что-то вроде радужного камня. Да вы присаживайтесь, прошу вас. Не обязательно бежать за ним прямо сейчас. Вряд ли он куда-то денется из вашего дома. Он ведь у вас дома, верно?» «Это не похоже на правду. Это и есть правда», – поправил доктор Рельмоа. занимая предложенное кресло. Саша, ты когда-нибудь научишься спрашивать у старших? Я уж не говорю о разрешении, но хотя бы консультации до того, как баловаться с магией, а не после, тем более с чужой магией. А когда ты его привезёшь? Влезла Лола, учти секундную паузу в разговоре. Саша одарила её взглядом, исполненным безнадёжной иронии. Объяснять Лоле, что она только что натворила, было бы бесполезно. А почему ты решила, что я должна привести его тебе? Я собиралась отдать дяде Максу вообще-то. Ты дашь мне красивый камушек, повторила Лола. Причинно-следственные связи ей пока не давались, да и с хронологическими последовательностями дело обстояло не лучше. Зачем он тебе? Я хочу достать его из коробочки и подержать. «Нет!» – испуганно воскликнула Ольга, видимо, вспомнив памятное обсуждение на Мистерлийской дороге. «Ты что? Это опасно!» «Жак сам понятия не имеет, как этот камушек теперь может сработать. Он же не успел его протестировать!» «Постой!» – остановила ее Мафей, пораженной внезапной догадкой. «Лола, скажи, что будет, когда ты подержишь этот камушек? Ты уже знаешь?» «Да!» – радостно возгласила девушка. «Я стану большой!» Куда ж ещё больше-то, пробормотал доктор, не сразу сообразив, что она имела в виду. Все остальные изумлённо переглянулись. Даже Шиллар изволил чуть приподнять брови. Вот как произнёс он: "Тогда Саша обязательно привезёт тебе камушек, но не сейчас, а когда вернётся дедушка. Я думаю, он очень хотел бы увидеть, как всё это случится, да и невежливо было бы что-то предпринимать, не поставив его в известность". Ты ведь любишь дедушку и не хотела бы его огорчать. Лола с энтузиазмом закивала, подтверждая, что огорчать любимого дедушку не хочет и согласна подождать. Что ж, а теперь, дамы, позвольте вам представить пастину метро Дена, человека, который однажды спас мне жизнь и вложил немало труда в нашу будущую победу. И тут Мафис с удивлением увидел сразу два невероятных явления, которых никак не ожидал. Доктор откровенно смутился и даже покраснел, а Саша внезапно воззрилась на отца с нескрываемым восхищением и завистью. Домой Кайден добрался в состоянии близком к прострации и, разумеется, попал в самый разгар веселья. Действительно, сегодня же праздник, первая победа, пятый оазис взяли, пришельцы празднуют. Хим чего? Они не утешали нем счастья. И присутствовало, мы им никто не тыкал. Вон представление какое-то там смотрят. Откуда-то из центра толпы, собравшейся у дома совета, доносилась знакомая до историческая ругань. Опять, наверное, покойник буянит, чем-то недоволен и костерит над чем свет стоит неродивых потомков, про это самивших великую империю. Правда, непонятно, почему потомки не разбежались и не попрятались, как обычно, а приветствуют каждый шедевр смехом и криками одобрения. Но выяснять это не было никакого желания. Самым разумным сейчас было бы тихо пойти домой и лечь спать, но Кайден был уверен, что уснуть всё равно не сможет. Он же хорошо знал это отвратительное состояние, странную смесь бессилия и апатии с панической тревогой, когда кажется, что смертельно устал и хочешь спать, а стоит лечь, и сон не идёт. В голову лезут всякие страсти, и если даже удаётся на несколько минут задремать, обязательно приснится какая-нибудь гадость. Телепартист между тем, торопливо попрощавшись, ринулся к трём пришельцам, стоявшим поодаль от остальной толпы восторженных слушателей. "Кайден, почему ты машинально побрёл за ним?" Он всё равно не знал, куда идти и чем заняться. "Ставки ещё принимают", донеслось впереди. Что имелось в виду, что за ставки, куда, для чего с ходу было не разобраться, но по крайней мере стало ясно, почему бедняга так нервничал и торопился. Он рассчитывал быстро обернуться туда-сюда, а пришлось ждать, пока клюв уталит свою жажду знаний. Ещё можно жизнерадостно поздорись в ответ, пока идёт один к одному. Хмурому танта-переводчику Кайдену же как-то встречал в посёлке, остальных двоих видел в первый раз. Тогда двадцат на деда. Лахмат и Жильковаты перешили с традиционно похожи на дикаря, принялся что-то посчитать и записывать. Двое других почему-то уставились на Кайдена. Рыжий выжидающе вопросительно, изящный красавчик в берете с пристальным интересом. "Готово", объявил Ахмат, ссыпая монеты в мешок. "Следующий. Переводить надо или так понимаешь?" с мрачной тоской поинтересовался Рыжий. Каиден не сразу понял, что обращаются к нему. "Что? Нет, не надо. Сколько?" деловито вопросил его приятель, нацеливая карандаш. "Что сколько?" Ну ты ставить будешь или нет? А что тут вообще ставят? Вон, слышишь, коротко мотнул главой перевозчик. Их стрелок свизист с вашим метром у шибом состязается сквер на словии. Жак принимает ставки. Я перевожу, если кто их языка не знает. А я слежу, чтобы не жульничали, обворожительно улыбнулся третий. Что они не поделили? С искренним недоумением заинтересовался Кайден. Да ничего Опять здорили они ещё вчера. Вчера же и помирились, а сегодня уже устроили показательное выступление просто из спортивного интереса. Делайте мне ещё. Послушай, Виктор, будешь ныть и ворчать, заставим их поединок дословно переводить. Я ещё радоваться должен. Меня уже по самой гланды достали этими переводами.